Зима этого года была очень сурова. Уже с ноября месяца Жонвиль и Мурео были погребены под сугробами снега. Марк знал, что у Феру были больны девочки и что он не мог даже согреть их бульоном в этот адский холод. Он постарался помочь ему, но так как его собственные средства были очень ограничены, то он должен был прибегнуть к содействию мадемуазель Мазелин. Марк тоже получал только тысячу франков жалования но как секретарь мэрии он имел некоторые добавочные содержания, более щедрые, чем то, которое получал Фиру в своем местечке. Школьное здание было гораздо лучше, и потому его семья находилась в лучших гигиенических условиях. Он, впрочем, едва ли мог бы сводить концы с концами, если бы им не помогала госпожа Дюпарк, бабушка его жены. Она посылала теплые платья ребенку, снабжала бельем Женевьеву, и делала им денежные подарки к праздникам. С тех пор, как у них возникли недоразумения благодаря делу Симона, старуха прекратила свои вспомоществования. И Марк был этому почти рад, так как его очень оскорбляли те жестокие слова, которыми госпожа Дюпарк сопровождала свои подачки. Однако семья находилась теперь в очень стесненных обстоятельствах, и надо было напрягать все свои силы, И изощряться в самой суровой экономии, чтобы сводить концы с концами и сохранить свое достоинство. Марк очень любил свое дело и теперь принялся за него с удвоенным рвением. Видя его в классе в эти холодные ноябрьские дни, оживленным и энергичным, никому не пришло бы в голову, что в его душе таится глубокая печаль, что его гложет ужасное отчаяние, которые он тщательно скрывал под видом спокойного героизма. Осуждение Симона поразило его своей чудовищную несправедливостью, и он не мог оправиться от этого тяжелого удара. Вечером после окончания классов он часто сидел подавленный горем и глубоко вздыхал. Женевьева слышала, как он говорил про себя. «Ужасно, ужасно! Мне казалось, что я знаю свою страну, а я ее совсем не знал. Для него было непостижимо, как могла Франция, его любимая Франция, стоявшая всегда во главе великого освободительного движения, совершить такую вопиющую несправедливость. Он обожал ее за ее великодушное стремление к истине, за независимое мужество, за все, что она свершила великого и благородного. И вдруг она допустила, потребовала осуждения невинного. Она вернулась к прежнему безумию, к прежним пыткам суеверия. Это был страшный позор, которого он не мог забыть, который угнетал его, как будто он сам нес на себе частицу ответственности. В нем жила страсть к истинной справедливости. Он стремился научить других понимать правду жизни, и для него было невыносимо переживать торжество лжи, и не быть в состоянии побороть ее и объявить во всеуслышание ту правду, которую он считал истиной. Марк постоянно обдумывал все подробности дела, стараясь ухватиться за настоящую нить в той путанице, которую создали искусные руки. Сидя вечером после тяжелого дня труда около зажженной лампы рядом с Женевьевой, он не скрывал своего отчаяния. Видя его таким расстроенным, она подходила к нему, обнимала и целовала, стараясь ласкою успокоить его и облегчить страдания любимого человека. «Мой бедный друг», — говорила она, — «ты, наконец, захвораешь, если будешь так мучиться. Старайся не думать об этом грустном деле». Марка трогала до слез заботливость жены, и он, в свою очередь, нежно ее целовал. Да-да, ты права. Не надо падать духом. Но что же делать? Я не могу не думать об этом возмутительном процессе. Тогда женевэва, улыбаясь и приложив палец к губам, вела его к кроватке, где их дочурка Луиза спала тихим сном. Думай только о нашей дорогой малютке. Обещай мне, что ты будешь работать для нее. Пусть она будет так же счастлива, как мы с тобою. Да, конечно. Это самое благоразумное. Но не должно ли наше личное счастье покоиться на всеобщем счастье всех людей? Женевьева выказывала много благоразумия и участия в деле Симона. Она немало выстрадала, видя отношение ее бабушки и матери, особенно первой, к ее мужу. Даже служанка Пилажи и та избегала говорить с Марком. Когда молодые супруги покидали Мальбуа, прощание было самое холодное. С тех пор Женевьева лишь изредка ездила навещать старух, чтобы не допустить полного разрыва. Возвратясь в Жонвиль, Женевьева опять прекратила посещение церковных служб, не желая, чтобы аббат Коньяс пользовался ею как орудием для своих происков. Держась в стороне от той борьбы, которую Марк затеял с Кюре, и не всегда соглашаясь в душе с поступками мужа, Так как в ней коренились еще убеждения, полученные в доме бабушки, она, как любящая подруга, никогда ни единым словом упрека не огорчала Марка, а напротив, постоянно выказывала ему свою горячую любовь. Также и по отношению к делу Симона она не допускала ни малейших сомнений, уверенная в честности и благородстве Марка и зная его чуткую ко всякой неправде душу. Оберегая интересы семьи, она только изредка напоминала ему, чтобы он был осторожнее в выражении своих симпатий. Что сталось бы с ними и с их ребенком, если бы ему отказали от места? Они так горячо любили друг друга, так жаждали взаимных ласк, что никакая серьезная ссора не могла возникнуть между ними. После самой незначительной размолвки, Они бросались в объятия друг друга и забывали все на свете, наслаждаясь своей любовью. «Дорогая, дорогая Женевьева», — восклицал он, — «раз отдавшись друг другу, невозможно и думать о серьезной ссоре». «Да, мой Марк», — отвечала она, — «я вся твоя, и ты можешь делать со мною, что хочешь». Поэтому он представил ей полную свободу. Если бы она и стала посещать церковь, он не был бы в силах помешать ей в этом, уважая свободу совести каждого человека. Когда у них родилась маленькая Луиза, ему и в голову не пришло противиться ее крещению, до того он сам еще находился под влиянием установившихся обычаев. Иногда в нем шевелились неясные сожаления, но разве любовь не сглаживала все недоразумения? И разве самые печальные и неожиданные случайности не забывались в нежных объятиях, когда сердца любящих бились одною всепроникающую страстью? Если Марк все еще находился под грустным влиянием дела Симона, то это происходило от того, что он не мог не заниматься им. Он поклялся не покладать рук, пока не откроет настоящего преступника, и держал данную клятву со всей страстностью человека, верного своему делу. Каждый четверг, когда у него была свободная минутка, он спешил в Мольбуа и навещал семью лиманов в их мрачной лавочке на улице Тру. Осуждение Симона разразилось над этой семьей, как удар грома. Они переживали все ужасные последствия своего родства с каторжником. Все друзья и знакомые отшатнулись от них. Заказчики покинули несчастного лимана и семья непременно погибла бы с голоду, если бы не получила случайной, хотя и невыгодной работы на большой магазин готового платья в Париже. Больше всего страдали от ужасной ненависти, которая окружала семью, сама Рахиль, такая впечатлительная и добродушная, и ее дети, Жозеф и Сара. Они не могли посещать школы, мальчишки преследовали их свистками и бросали в них каменья, Мальчик однажды вернулся домой с рассеченной губой. Госпожа Симон носила глубокий траур, который еще больше оттенял ее необыкновенную красоту. Она плакала по целым дням и все еще надеялась на чудо. Среди убитой горем семьи один только Давид сохранял свое мужество. Молчаливый и деятельный, он не терял надежды и энергично продолжал свои розыски. Он задался почти неосуществимой задачей спасти и восстановить честь брата. Он поклялся ему в их последние свидания посвятить всю свою жизнь раскрытию ужасной тайны. Он поклялся найти настоящего преступника и обнаружить, наконец, правду перед всем светом. Он окончательно поручил дело об эксплуатации песку и камня хорошему управляющему, так как без денег он не мог продолжать своих расследований, а сам все свое время посвящал делу брата, присматриваясь к самым незначительным фактам и стараясь напасть на настоящий след. Если бы его мужественная энергия и могла, в конце концов, ослабеть, то письма, получаемые им из Кайены, снова возбуждали его к новому проявлению нечеловеческих усилий. Отъезд Симона вместе с другими несчастными, ужасный переезд до места назначения, все ужасы каторги, все подробности жизни брата наполняли его душу содроганием, и он ежеминутно представлял себе его страдания. Затем администрация начала цензурировать письма Симона. Тем не менее, в каждом слове, в каждой фразе чувствовалась невыразимая пытка возмущение невинного, вечно думающего о преступлении другого лица, за которое ему приходилось нести наказание. Не сойдет ли он в конце концов с ума от столь ужасных мучений? Симон отзывался с участием о своих товарищах по каторге, о ворах и убийцах. Вся его ненависть была направлена против сторожей и надзирателей, которые, лишенные всякого контроля, обратились в пещерных людей, и вдали от цивилизованного мира потешались тем, что заставляли страдать других людей. Среда, в которую попал Симон, была среда крови и грязи. И когда один из помилованных каторжников приехал в Мальбуа и рассказал Давиду в присутствии Марка о тех ужасах, которые происходили на каторге, оба друга были вне себя от охватившего их отчаяния и с новою силою поклялись освободить несчастного страдальца. К сожалению, общие усилия Давида и Марка не приводили пока ни к какому благоприятному результату, несмотря на то, что они вели свои розыски с предусмотрительной осторожностью. Главное их внимание было обращено на школу братьев, и в особенности на брата Горгия, которого они продолжали подозревать. Через месяц после окончания процесса. Три помощника, братья Исидор, Лазарь и Горгий, куда-то скрылись. Их, вероятно, послали в другую общину, быть может, на другой конец Франции. Остался лишь один брат Фульгентий, руководитель школы, и ему были посланы три новых помощника. Ни Давид, ни Марк не могли вывести никаких заключений из подобного факта, так как в нем не было ничего особенного. Братья часто перемещались из одного учреждения в другое. А так как отосланы были все три брата, то нельзя было добиться, который из них являлся причиной перемещения. Самое ужасное зло выражалось в том, что процесс Симона нанес полное поражение в светской школе. Многие семьи взяли оттуда своих детей и перевели их в школу братьев. Ханжи, в особенности женщины, подняли крик из-за этой ужасной истории и утверждали, что светское обучение, из которого было исключено духовное начало, и было причиной отвратительного насилия и убийства. Никогда еще школа братьев не достигала такого процветания. Это было настоящее торжество для всей конгрегации, и в Мольбуа встречались лишь сияющие лица духовных особ и монахов к довершению всего новый учитель, назначенный на место Симона, несчастный жалкий человечек по имени Мишень, по-видимому не был в состоянии бороться с тем потоком всяких мерзостей, который был направлен против школы. Говорили, что он слаб грудью и очень страдает от суровой зимы, так что ему приходилось нередко поручать свой класс миньо. Последний, потеряв твердого руководителя, подпал под влияние мадемуазель Рузер, все более и более подчинявшийся клирикалам, которые являлись хозяевами страны. Мог ли он пренебречь мелкими подарками, хорошими отзывами Маризена и надеждами на быстрое повышение? Она уговорила его водить детей к обедне и повесить в классе несколько картин духовного содержания. Начальство не протестовало против подобных начинаний. Расчитывая, быть может, что такие приемы окажут хорошее действие на семьи и что они снова будут посылать детей в светскую школу. На самом деле весь Мальбуа перешел во власть клерикалов и кризис грозил сделаться очень серьезным. Поэтому Марк приходил в искреннее отчаяние, наблюдая, какое страшное невежество царило во всей стране. Имя Симона сделалось всеобщим пугалом, И достаточно было произнести его, чтобы повергнуть людей в ужас и вызвать у них крики презрения и злобы. Это было проклятое имя, которое для толпы являлось олицетворением самого отвратительного преступления. Надо было поневоле молчать, не позволять себе ни малейшего намека под страхом возбудить против себя и родных ненависть всех классов общества. Находились, конечно, и трезвые умы, которые и после осуждения Симона смутно чувствовали, что дело неладно, и готовы были верить в невинность несчастного. Но видя вокруг себя такой полный взрыв ненависти, они должны были молчать и советовали и другим не высказывать протеста. К чему бы это привело? К чему напрасно жертвовать собою?» без всякой надежды, что когда-нибудь истинно восторжествует. Марк поражался и отчаивался, узнавая подобные факты. Его до глубины души возмущали та испорченность и то невежество, в котором гибла главная масса населения Франции. Кругом было настоящее болото, из которого поднимались ядовитые миазмы, и оно все больше и больше засасывало людей, покрывая их души мутной тиной. Случайно Марку пришлось встретиться с крестьянином Бонгаром, с рабочим Далуаром, с чиновником Савеном, и он увидел, что все трое охотно взяли бы своих детей из светской школы и отдали бы их в школу братьев. Если они пока еще не сделали этого, то из тайного страха навлечь на себя неудовольствие властей. Бонгар отказался высказывать какие бы то ни было мнения о деле Симона. Это до него не касалось. Он даже не знал, на чью сторону ему стать, на сторону правительства или духовенства. Впрочем, он как-то высказал, что евреи напускали болезни на скот, и даже утверждал, будто его дети видели, как какой-то человек бросал белый порошок в колодец. Долуар продолжал кричать о том, что вольнодумцы хотят уничтожить армию. Один товарищ рассказал ему, будто между евреями составился синдикат с целью продать Францию и Германию. Потом он грозился пойти в школу и прибить нового учителя, если его дети, Август и Шарль, расскажут ему какие-нибудь гадости об этой школе, растлевающей детей. Савен относился к делу с сдержанностью но высказывал много горечи, считал себя оскорбленным. Его постоянно мучили финансовые затруднения, и в душе он жалел, что не перешел на сторону церкви. По его мнению, он проявил много республиканского геройства, отказываясь от тех предложений, которые ему делались духовником его жены. Что касается дела, то, по его мнению, оно было лишь гнусной комедией, осуждением одной жертвы, чтобы спасти честь школы, как светской, так и духовной. Он даже подумывал о том, чтобы взять своих детей, гортензию Ахилла и Филиппа из школы и дать им расти на свободе, без всякого образования. Марк слушал все эти рассуждения и уходил домой с тревогой в душе. Он не мог понять, как могли люди, не лишенные здравого смысла, так ужасно заблуждаться. Его пугало подобное умственное извращение, и он считал, что оно приносит больше вреда, чем совершенное невежество. Постоянный обмен бессмысленных сплетен, непроницаемый слой народных предрассудков и суеверий, влияние всевозможных легенд и побасенок должны были в конце концов совершенно извратить умы народной массы. «Как приступить к делу оздоровления?» как вернуть несчастной нации умственное и нравственное благосостояние. Однажды Марк, зайдя в лавку госпожи Милом, чтобы купить книгу, был сильно поражен следующим фактом. В лавке находились обе женщины и их сыновья, Себастьян и Виктор. У прилавка стояла младшая вдова и несколько испугалась внезапному появлению Марка. Впрочем, она сейчас же овладела собою, только на лбу появилась зловещая морщинка. Другая вдова вскочила с места и, видимо, взволновалась. Она увела Себастьяна под предлогом, что ему надо вымыть руки. Такое бегство очень сильно подействовало на Марка. Он убедился в том, что давно подозревал, а именно, что обе были очень смущены осуждением невинного Симона. «Не откроется ли когда-нибудь истина именно здесь?» В этой незначительной ловчонке, подумал он. Марк ушел в сильном волнении после того, как младшая вдова, желая замаскировать бегство своей невестки, стала ему болтать всякий вздор, что какая-то старая дама видела во сне Зафирена жертву Симона с пальмовой веткой в руке. Что школа братьев, с тех пор как их осмелились заподозрить, охраняется от молнии. Три раза она ударила по соседству. Но школа осталась невредимой. Наконец Марку понадобилось повидать мэра Дараса по поводу какого-то служебного дела, и он заметил его смущение, когда был принят им в мэрии. Дараса всегда считали за убежденного симониста. Он даже открыто заявил о своих симпатиях на суде, но ведь он занимал общественный пост, и такое положение принуждало его к полному невмешательству. Некоторая доля трусости еще увеличивала его осторожность. Он боялся вызвать неудовольствие своих избирателей и потерять занимаемую им должность мэра, которая очень стила его самолюбию. Покончив с ним деловой разговор, Марк пытался узнать его мнение о процессе. Но Дарас лишь поднял руки к небу и стал жаловаться на то, что он связан своим положением что члены муниципального совета держатся очень разнообразных взглядов, и что он боится, как бы клерикалы не одержали победы на предстоящих выборах. Поэтому надо всячески избегать восстановить против себя население. Он рассыпался в сожалениях, что дело кончилось так неблагоприятно для Симона, что оно явилось полем битв, на котором клерикалы одерживали такие легкие победы, Благодаря невежеству народа, отравленного всевозможными вредными побасенками. Пока в стране господствовало такое безумие, надо было склонить голову и дожидаться, пока гроза не пройдет мимо. Дарас даже потребовал от Марка, чтобы он никому не говорил о том, что слышал от него. Он проводил его до двери, желая подчеркнуть свою душевную к нему симпатию, и умоляя его не поднимать шума и притаиться, пока не наступят лучшие времена. Когда Марка особенно одолевали мрачные мысли и полное отвращение ко всему окружающему, он направлялся к Сальвану, директору нормальной школы в Бумоне. Он особенно часто навещал его в ту суровую зиму, когда Феру умирал с голоду, ведя безустанную борьбу с Абатом Каньясом. Марк часто беседовал со своим другом, о возмутительном положении сельского учителя в сравнении с обеспеченную и даже роскошную жизнью духовенства. Сальван вполне соглашался с тем, что такое неравенство весьма печально и что оно в значительной степени влияет на недостаточность авторитета, которым пользуются инспекторы начальных школ. Если нормальным школам трудно пополнять комплект учащихся, то это происходит также от той незначительной платы, 52 су в день, которую получают учителя, достигшие уже 30-летнего возраста. Слишком много говорилось о печальном положении сельских учителей, о тех лишениях, которые им приходится испытывать. Сыновья крестьян, желая отделаться от тяжелого труда земледельца, шли сперва в нормальные школы и в семинарии, а теперь они предпочитают сделаться мелкими чиновниками, и направляются в город в поисках за счастьем. Единственное, что еще заставляло их браться за низкооплачиваемый и каторжный труд учителя, так это то, что он освобождал их от воинской повинности. Между тем, нормальная школа являлась главным источником просвещения страны, ее силы и благополучия. Существовала еще другая, подготовительная школа, которая снабжала нормальную школу будущими руководителями юношества, зажигая в них искренние пламя любви к своему призванию и внушая им стремление к истине и справедливости. Чтобы набрать достаточное количество учителей, требовалось только представить им более щедрое вознаграждение, чтобы они могли поддержать свое достоинство и жить согласно тому высокому и благородному положению, которое занимали. Воспитание и образование учителей тоже требовали значительных усовершенствований. Сальван говорил совершенно справедливо, что все начальное образование зависит от степени развития учителя, а следовательно в его руках находится возможность развить действительное самосознание всей массы народа и обеспечить славное будущее Франции. В этом заключался вопрос жизни и смерти. Сальван задался целью подготовить учителей для предстоящей им работы на почве народного развития. До сих пор их не воспитывали в духе апостольства, не успели сообщить им одно лишь точное знание, которое рассеяло бы легенды и небылицы, столько веков подряд туманившие здравый народный смысл. В большинстве случаев учителя выходили честными и убежденными республиканцами, достаточно образованными, знающими методы преподавания чтения, письма, начальных правил арифметики, начатков истории, но не способными создать граждан и людей. Несчастное дело Симона доказало, что большинство из них перешло на сторону лживого клерикализма, не будучи в состоянии рассуждать и действовать на основании разумной логики. Они еще не научились любить истину. Достаточно было сказать им, Что евреи продали Францию и Германии, и они были сбиты с толку. Где же она, та армия просвещенных воинов, которая должна просветить народ Франции, и сообщить ему лишь светлые научные истины, освободить от мрака невежества и суеверий, и сделать из него убежденного поборника истины, свободы и справедливости. Однажды утром Марк получил письмо от Сальвана. В котором тот просил его прийти к нему как можно скорее для нужной беседы. Марк отправился в Бумон в ближайший четверг и, как всегда, с радостным волнением переступил порог дорогой для него школы. Директор ожидал его в своем кабинете, окна которого выходили в сад. Лучи апрельского солнца заливали его живительным мягким светом. «Мой добрый друг, вот что я должен вам сказать». Вы знаете, в каких ужасных условиях находится Мальбуа. Мишен, которого имели неосторожность назначить туда учителем, не дурной человек и предан делу. Но в настоящее тревожное время он не на высоте своего призвания. Он слишком неустойчив, слишком слаб духом и за эти несколько месяцев совсем сбился с толку. К тому же он болен и просил меня перевести его куда-нибудь на юг. Нам нужен учитель с твердой волей, с непреклонной энергией, который мог бы справиться с обстоятельствами, а не сделаться их рабом. Тогда я подумал о вас». Удар был так неожидан, что Марк воскликнул. «Как? Обо мне?» «Да, вы один знаете эту страну и основательно изучили тот кризис, который она переживает». Со времени осуждений несчастного Симона, светская школа точно оплевана. Она теряет учеников, которые переходят в школу братьев, желающих во что бы то ни стало совершенно подорвать светское образование. Мальбуа является очагом клерикализма, тупого реакционного движения, которое поглотит всех нас, если мы не будем тому противиться. Население уже теперь возвращается к нелепым воззрениям средних веков, Оно проникается ненавистью к истинному просвещению, и нам нужен энергичный сеятель будущей великой жатвы. Наша школа требует, чтобы за нее взялся умелый человек, который пересоздал бы эту воспитательницу французского народа и подготовил бы ее к благодетельному созиданию истинных понятий о добре и справедливости. Тогда мы подумали о вас. Могу я спросить? «Высказываете ли вы один свои личные пожелания, или вам поручили навести справки?» – перебил его Марк. Сальван улыбнулся. «О, я только скромный работник, и для меня было бы слишком лестно, если бы мои желания осуществились. В действительности, как вы только что выразились, мне поручили переговорить с вами. Все знают, что я ваш друг, наш инспектор Борозер» вызвал меня в понедельник в префектуру. И в разговоре с ним у нас зародилась мысль предложить вам место учителя в Мольбуа». Марк развел руками, не зная, что ему сказать. «Конечно, Баразер не выказал большого мужества в деле Симона. Он мог бы выступить гораздо энергичнее. Но что делать? Надо брать людей такими, какими они есть. Я могу вам обещать одно» что если впоследствии он не пойдет рядом с вами, то вы все-таки можете рассчитывать на его скрытую поддержку и опереться на него в каждую данную минуту. Он всегда, в конце концов, одерживает победу над префектом Энбис, который страшно боится всяких историй. А добрый Форб, ректор, довольствуется тем, что царит, не управляя. Вся опасность заключается в этом противном и изуите Морезене, Инспекторе начальных школ, друге Аббата Крабо. Его начальник Борозер находит неудобным сменить его из-за политических соображений. Видите, вам предстоит борьба, но вы не должны ее бояться. Марк молчал, опустив глаза в землю. Он отдался своим мыслям. Видно было, что у него были причины, которые мешали быстрому решению. Сальван, зная его личную жизнь, подошел к нему и взял его за обе руки. «Я вполне сознаю, какую жертву я от вас требую. Я был другом Бертеро, отца Женевьевы. Это был светлый ум, чрезвычайно либерально настроенный, но он в конце концов сопровождал свою жену в церковь. После его смерти я был опекуном его дочери, на которой вы женились, и часто навещал, как добрый знакомый, почти как родственник, Маленький домик на углу площади Капуцинов, где царит бабушка, ханджа и деспот, подчиняя себе дочь, печальную и безвольную госпожу Бертеро и прелестную внучку, которую вы обожаете. Быть может, мне следовало бы предупредить вас перед женитьбой о тех опасностях, которым вы подвергаетесь, вступая в такую набожную семью и выбирая себе в жены девушку, пропитанную самыми крайними религиозными понятиями. До сих пор я не имел причины особенно раскаиваться в своем поступке. Мне кажется, вы живете счастливо. Но я отлично понимаю, что приняв место в Мальбуа, вы не избегнете столкновений с этими дамами. Вы об этом и думали, не так ли? Марк поднял на него глаза. «Да, признаюсь вам, я дрожу за свое счастье». «Вы знаете, я не тщеславный человек, но для меня все же такое повышение было бы очень лестно. Тем не менее, я объявляю вам, что совершенно доволен своим положением в Жонвиле, где мне удалось послужить нашему общему делу, добиться успеха. Нелегко покинуть нечто определенное, рискуя в другом месте потерять все свое счастье». Наступило молчание, потом Сальван спросил тихим голосом. «Вы сомневаетесь в любви Женевьевы?» «О нет!» – воскликнул Марк. Они снова замолчали, а затем Марк сказал, подавив невольное смущение. «Могу ли я сомневаться в ней? Она меня так любит, так счастлива моей любовью. Но вы себе представить не можете, какие неприятные дни мы переживали у ее бабушки нынешним летом, пока я занимался делом Симона. Уверяю вас, я часто приходил в отчаяние». Со мной обращались как с посторонним, и даже служанка избегала говорить со мною. В тех редких словах, которыми мы обменивались, звучала глухая вражда, готовая перейти в открытую ссору. Я чувствовал себя там совершенно потерянным, как будто попал на другую планету, где у меня не было никаких связей. Мы совершенно расходились во всем. Эти дамы, наконец, повлияли на мою Женевьеву она снова становилась прежней воспитанницей монастыря-визитации, так что она сама наконец испугалась и страшно обрадовалась, когда мы опять вернулись в Жонвиль, в наше гнездышко, где мы живем, тесно прижавшись друг к другу. Он прервал свою речь и вздрогнул. Потом продолжал. «Нет, нет, оставьте меня на прежнем месте. Я исполняю свой долг. Я работаю в том направлении, которое должно принести пользу». Каждый работник не может совершить больше того, что он в состоянии сделать. Сальван медленно ходил по комнате. Наконец он остановился против Марка.